Каждое утро туда Чик выходил на берег моря и вглядывался вдаль. Он ждал письма от своей мамы антилошади туда-сюда. Его непременно должен был принести альбатрос Петер обгони ветер Очень уж давно не получал туда-сюдащик весточки от своей мамочки. Как она там поживает? Не слишком ли скучает и доскует по своему сыночку? И вот как-то на горизонте увидел он черную точку, которая быстро превратилась в черточку, в серое облачко, и, наконец, ширококрылого альбатроса. Обгониветер сделал круг над островом и опустился на прибрежный валун. В клюве он держал аккуратно перевязанный тонкой лианой громадный кокосовый орех. — Это тебе, туда-сюда, посылка от мамы, — сказал Обгониветер, выпуская лианную петлю из клюва. Нетерпеливо мотая головой, туда-сюда, перегрыз крепкую лиановую веревку, и орех распался на две половинки. А внутри лежало письмо и много-много гостинцев. Кликнули громотейку сову ух-ух, она развернула письмо и прочла. Здравствуй, сыночек, здравствуй, мой зайчик, ласковый мальчик туда-сюдайчик. Для лошадины твоей головы шлю ананасов, хурмы и айвы. Любит твоя голова антилопья, утром погрызть кукурузные хлопья, я посылаю целый пакет. А доктору Дулитлу нежный привет, едой поделись со своими друзьями и помни, дружочек, о любящей маме куда сюда и прослезился от радости и побежал раздавать подарки друзьям и передавать привет доктору Дулитлу. А тот тем временем раскрыл свой докторский саквояж и начал прием больных. Надо сказать, что в первые дни доктор Дулитл очень опасался появления каких-нибудь доисторических, неизвестных науке болезней. «Ну как их тогда лечить?» — думал доктор. «Какие лекарства давать? Как и чем мерить температуру этим громадинам? Сколько таблеток они съедают за один прием?» Вот какие заботы одолевали бедного звериного доктора. Но вскоре он узнал, что на острове Аврика растут замечательные доисторические лечебные травы. Испокон веков травозавры и листодонты находили эти травы, листья и корешки, жевали их, глотали, нюхали и тут же излечивались от головной боли или от насморка. И никаких таких особых доисторических болезней на острове уже давно не осталось. А температуру они мерили по солнышку. Выходит, значит, больной травозавр на солнечную полянку и жарится, пока не пойдут перед глазами оранжевые или лиловые круги. Оранжевые круги означают нормальную температуру, а лиловые — повышенную. Все эти сведения доктор аккуратно записывал в памятную книжку. Собачка гав-гав, Фуденок -Гав, Кря-Кря, Поросенок Хрю-Хрю, Обезьянка Чучу и даже Белая Мышка собирали листья и цветы, высушивали их и ссыпали в мешочки. А сова Ух-Ух, как самая грамотная, писала на мешочком с соком чернильного дерева название диковинных трав. Все эти названия были доисторическими, и сова Ух-Ух старательно выводила под диктовку Несси короткие непонятные словечки. «Ар-бр-гр-др». А доктор Дулитл ниже собственной рукой добавлял «ар- от кашля», «бр- горькое, но полезное лекарство», «вр- верное средство от объедания», «гр- грипп». «Др!» — дрожа, дружи в хвосте. Вот какие специальные лекарства разложил доктор Дулитл перед собой, раскрыв свой докторский саквояж. Перед доктором выстроилась целая вереница чудовищ. Они тянули к нему свои хоботы, шеи, хвосты, уши, раскрытые пасти. Каждый показывал то место, которое у него болит, и доктор Дулитл их не только лечил, но и учил. Чистить зубы, мыть уши, полоскать хоботы, обматывать шарфом шеи. В самый разгар лечения появился альбатрос Петр Абганеветер. Оказывается, и доктору Дулитлу он принес письмо. И даже не одну, а целую пачку. Пролетая над островами и землями, он собирал все послания к доктору от всех больных и хворых зверушек. Доктор Дулитл стал читать их письма одно за другим. «Доктор Зверины, пришлите нам хины. Пришлите, скорее, порошков. Пять или десять мешков. Болеют наши детки. Пришлите ж таблетки. Пришлите микстуры от высокой температуры». «Пришлите, пожалуйста, мазь, а с мазью лечебную грязь. Доктор у нас бессонница, голова к подушке не клонится. Пришлите такие пилюли, чтобы мы поскорее уснули». «Пришлите, пришлите, пришлите», — ворчал доктор. «А как я вам это сделаю? Пока ведь не существует на свете звериной почты». «Постойте, постойте», — вдруг закричал он. «А почему бы ей не существовать? Наладим звериную почту, вот что!» «А может быть, птичью?» — предложил Петр Обгани ветер. «Что ж, прекрасная идея!» — восторженно откликнулся доктор Дулиттл.